Сидело несколько молодых людей и одна девушка. Уля узнала Олега, Ваню Земнухова и Евгения Стаховича, который как-то перед войной выступал у первомайцев с докладом. Двое ребят были неизвестны ей. А девушка была Люба, Любка-артистка, которую Уля видела у калитки ее дома в тот памятный день. Обстоятельства их встречи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 Страшная весть эта с утра распространялась по городу. Но только Филипп Петрович и Бараков знали, какой урон это, не вызванная чьим-либо провалом, а предупредительная операция немецкой жандармерии нанесла подпольной организации. В свой частый бредень полиция захватила многих из тех, кто должен был участвовать в нападении на тюремную охрану. К коллегу прибежали Оля и Нина Иванцовы. Бледность, проступившая на их бронзовых от загара, осунувшихся лицах, мгновенно передалась и ему. Со слов Ивана Кондратовича, они сообщили, что ночью арестован дядя Андрей. Та никому, кроме Кондратовича, неизвестная квартира, где скрывался Валько, внезапно подверглась обыску. Как потом выяснилось, искали не Валько, а мужа хозяйки, который был в эвакуации. Дело происходило на одном из малых шанхайчиков. Обыск производил Игнат Фамин и сразу опознал Валько. По словам хозяйки, Валько при аресте держался спокойно, но когда Фамин ударил его по лицу, Валько вспылил и сбил полицейского с ног. Тогда на Валько набросились солдаты из жандармерии. Оставив Олю с родными, Олег и Нина побежали к Туркеничу. Во что бы то ни стало, нужно было повидать Васю Пирожка или Ковалева. Но то, что узнала младшая сестра Туркенича, сбегавшая на квартиру Пирожка и Ковалева, было уже вовсе непонятно и тревожно. По словам их родителей, оба они ушли вчера из дому рано вечером.